775 ГУРУ Так же и мы, встречая на пути своем разных людей, внимательно смотрим, не попадется ли среди просто прохожих друг давний, и не огорчаемся очень, если при ближайшем соприкосновении ожидания не оправдались. Прежние встречи прежняя близость, если имели место в прошлом, не замедлят дать доказательств.